И отступает. Такая мена своего хорошего глаза, загиблую жизнь арестанта, не подходит ему. Теперь он изматывает Тенну карцерами, чтоб обессилить. Потом инсценирует, что женщина, кричащая от боли в соседнем кабинете, жена Тенно И если он не признается, ее будут мучить еще больше. Он опять не рассчитал, на кого напал